Новая сказка. Рассказать тебе, внучек, как жили люди в старину. Ну, садись, слушай. Сел? А вот в старые времена ты бы не смог где хочешь сесть. Пришлось бы идти за стулом. Нет, сам стул не пришел бы и под тебя не подлез. Нет, не неисправный. Стулья раньше совсем не ходили. Они были неподвижны, как, как пеньки. Помнишь, мы видели с тобой в парке пенек? Нет, дерево это высокое и с ветками. Вспомнил? Так вот, всю мебель раньше делали из дерева. Правильно, потому их и не осталось. В каждом доме было несколько стульев. А если их не хватало, то шли к соседям и просили одолжить. Далеко? Нет, это сейчас до соседей идти далеко. Через два шоссе и через путепровод. А раньше люди жили рядом друг с другом. Иногда даже строили большие, высокие дома, где жили сразу 100 человек. Или больше. Забыл. Какие высокие? Пять этажей, 9 двадцать. И зря смеешься, внучек. Это сейчас запрещено строить выше трех этажей, чтобы люди не боялись высоты. А раньше строили. Я сам жил на восьмом. «Да, прадедушка смелый, и память у него хорошая. Как мы поднимались на двадцатый этаж?» «В лифте. Лифт — это машина такая, вроде подъемного крана внутри дома». «Как ночью поднимались?» «Тоже на лифте». «Нет, лифт не спал». «Нет, лифт не возмущался и в комиссию по правам машин не жаловался. А он был неразумный, у него были только моторы-кнопки, и работал он всегда, если не ломался». «Дедушка не рабовладелец». У нас все машины были неразумные. Да, и пылесос. И он все подряд засасывал. Приходилось быть внимательным. Зато он никогда, слышишь, никогда не говорил «Ходите тут, а мне убирать». И стиральная машина тоже думать не умела. Зато она не возмущалась, что у рубашки воротничок грязный. Нет-нет, дедушка не разволновался. Что значит «аптечка пришла»? Может, она послушать пришла? Ей ведь тоже интересно. Кыш! Нет, мне не надо успокоительного. Что еще было интересного? В каждом доме была кухня. Кухня – это место, где готовят еду. Нет, это питательные таблетки надо только намочить водой. А еду резали, жарили, варили, клали в тарелки, ели ложками и вилками». Вилки — это такие металлические палочки на ручке, острые. Да, мы были смелые. Берешь, бывало, кусок мяса. Нет, внучек, дедушка не людоед. Что мы ели, это вы в школе будете проходить, в старших классах. Так вот, на кухне мы готовили еду и ели. В спальне спали, в гостиной гостей принимали. Зачем отдельные комнаты? Так я же говорю, мебель тогда была глупая, стояла где стоит». Это сейчас она из стенок вылезает. Зараза. Так вот, было в доме несколько комнат. В каждой комнате было окно, и стояло оно на одном и том же месте. Это сейчас ты пальчиком ткнул, и стенка стала прозрачная. Не балуйся. А мы окна завешивали шторами, и тогда в них никто не заглядывал. Еще в комнатах были батареи. В батареях текла горячая вода, и в доме становилось тепло. Это сейчас везде жарко. А раньше климат был другой, дома приходилось греть. В некоторых домах даже разжигали огонь. Да, конечно, настоящий. В нем жгли куски деревьев. Ну да, ты же видел пенек? Нет, воду мы в ведрах не носили. У нас был водопровод. Мы могли открыть кран, совсем как сейчас, и набрать воды. Полную ванну воды. Ванна — это такая большая посудина с водой. В ней можно было лежать и мыться. Нет, дедушка не плачет. Дедушка просто грустит по ванне. Дедушка не любит протираться гигиеническими салфетками. Раньше было много воды, и глупый дедушка привык ею мыться. Так мы и жили. Утром вставали с кроватей и шли на кухню. Резали кусок мяса и жарили на огне. Потом втыкали в мясо вилки и засовывали это мясо в рот. Нет, никто себе язык не протыкал, как-то справлялись. Потом мы выходили из одного дома и шли в другой. Там работали. Потом снова шли домой. Если лифт работал, то ехали в лифте. Задергивали на окне штору. Если было холодно, то разжигали огонь. Или садились вокруг батареи и грелись. Что ты плачешь, внучек? Не надо плакать, это была очень отсталая жизнь. Не плачь, а то пылесос уже зовет аптечку. Не плачь, внучек, дедушка все придумал. Никогда так люди не жили, никогда. Это все сказка».